Глава 14. Точки над И. Кто здесь? ⁇ жестко спросил я. А буквально через мгновение слева вспыхнул желтый идентификатор. Объект механик. Воссозданный элемент системы 25 уровня. Состояние здоровья 1000 из тысячи. Лояльность. «Условно нейтральное». Я спокойно ответил обладатель идентификатора. Он был мне более чем знакомым. Если бы этот человек тогда не инициировал самоликвидацию с гранатами, возможно, экип не учинил то, что произошло в храме Бастиона. Механик – шпион шмеля, а вот тело точно было не его. Из-за темноты я различил только грубые очертания, и они явно не соответствовали габаритам прежнего механика. «А ну стоять!» — крикнул я, схватившись за оружие. «Флэш!» — произнес механик, полностью проигнорировав мою команду. Воздух сам собой засветился, и в подвале стало относительно светло. Теперь я мог чуть ли не в подробностях рассмотреть не только само помещение, но и того, кто стоял у дальней стены. Да, это был механик, по крайней мере, голова и лицо были его, но вот остальное тело принадлежало Кибу. Про модель не скажу, я их путаю, исключение только уничтоженная мной спятившая боевая единица. «Дерьмо!» Выдохнул я, не опуская ствола автомата. Вообще, если тот решит напасть на меня, от автомата толку будет мало, ну разве что очереди в глазницу. Да и моя козырная способность ржавчина была тут бессильна. Все тело Киба было собрано из какого-то особого сплава, который просто не поддавался коррозии. Но, кажется, он не собирался атаковать». «Да, согласен. Дерьмо!» Кип-механик слегка улыбнулся, затем развел руками по сторонам. «Место не очень, да и я теперь выгляжу иначе, и сложно сказать, повезло мне или нет. Убери оружие, я тебе не враг». «Что ты здесь делаешь?» Задал я волнующий меня вопрос, но автомат пока не опускал. «Видишь ли, в то время, когда вам всем дали новые тела, со мной Бастион не знал, как поступить. Вроде как я был членом вашей команды, но обстоятельства в последний момент резко изменились. Почти три дня я находился в банке». «Ах да, ты не знаешь, что это. Ну, если вкратце, то...» Все погибшие в системе попадают в особый банк, место хранения проекций. Они там не живые и не мертвые, вроде как фотографии. Из-за многочисленных аномалий часть этого банка уже разрушена, часть под угрозой. Находиться там странно, вне времени и пространства. «Что за бред?» «Это не бред» сдержанно возразил механик. «Но речь сейчас не об этом. Бастион принял решение и, вытащив меня оттуда, дал шанс». «Шанс на что?» — угрюмо усмехнулся я. «Если Шмель сделает то, что собирается, все погибнут. И моя семья тоже. Я тогда не успел сказать, что спрятал их в скрытом кластере первого круга. Даже шакалы о них не знали». Кроме шмеля. Сначала мне было смешно, но потом я начал сопоставлять факты и пришел к выводу, что, скорее всего, сейчас механик не врет. «Откуда ты знал, что я приду сюда?» Наконец-то я опустил автомат, но способность термо держал на готове. Это единственный бонус, который у меня был против Киба. Конечно, убить не убьет, но очень серьезно попортит ему здоровье. «А ты еще не понял? Бастион привел. Все имеющиеся резервные ресурсы он пустил на тебя и твою команду. Эти пространственные аномалии на твоем пути думаешь случайность?» Честно, вмешательство механика сбило меня с толку. Как-то это не укладывалось в общую картину. Я считал его мертвецом, а получилось вон что. «Ну и что дальше?» «Дальше?» Поднял бровь мех. — Я выведу тебя отсюда. Ты не в курсе, но пока ты лазил по подвалам, время снаружи шло несколько иначе. Случился очередной сбой, и Житомир накрыла разрушительная аномалия, сделав его полностью непригодным для жизни. Шакалы вовремя успели покинуть этот кластер. Правда, не все. — А моя группа? — Они тоже. Нам пора уходить отсюда. «А как же экзоскереты? Нужно их забрать!» — возразил я. «Ведь без них дальше нам не пройти!» «С чего ты вообще взял, что они нужны?» «Но впереди пятый круг. Никто оттуда не возвращался еще. Без них там смерть!» «Глупости! Я пришел сюда именно оттуда. Там можно существовать, хотя это и не просто...» «Но если ты считаешь, что разработки шмеля тебе пригодятся, можем их забрать. Я помогу». «Да и кстати, Бастион просил передать, что незачем пробираться к центру. Там ничего нет. То, что является центром системы, находится на границе пятого и шестого кругов, а седьмой – сплошная километровая воронка. Жизни там нет. Это и есть эпицентр техногенной катастрофы». Там даже бактерии не выжили. Бастиону не удалось возродить там ничего, кроме гнили и еще нескольких кошмарных супермутантов. Все услышанное меня обескуражило. Жестко. У меня имелись свои представления, свои принципы, примерный план действий. И сейчас они рушились, потому что тот, кто стоял передо мной, якобы говорил от лица самого Бастиона – «Но тогда почему тот не сказал об этом приличной встрече?» «Тогда я настаиваю на том, чтобы забрать экзоскелеты и отыскать мою команду. Кстати, где они?» «Они покинули город так же, как и ты, воспользовавшись пространственной аномалией. Единственный, кто все еще в городе, — это Корсар». «Что?» — удивился я. «Почему?» «Если мы встретимся, он расскажет тебе сам». выругался я, — «да сколько можно? И ты туда же! Сначала архиупырь Корсар, гибло -рос, потом голос Бастиона, который слышат только мутанты, теперь ты! Сколько еще будут продолжаться эти игры?» Но механик молчал, видимо, не собираясь отвечать на накипевшие вопросы. «Закончил?» – выслушав, наконец, спросил тот. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Хорошо, идем. Я покажу короткий путь к тайнику, где остались твои экзоскелеты». Командирская сорока отправилась в свободный полет. Оказалось, что с другой стороны кластера остатки автомобильного моста – а под ними высохшее русло реки, заваленное разнообразным мусором. Падение получилось недолгим, но экстремальным. У бронированной машины слетели обе гусеницы, а сама сорока увязла в мягком и густом иле. Хорошо, хоть пробой при падении не пострадал. Шмель, Мехвод и Алексей тоже отделались легким испугом. Ладно бы только сорока упала. Следом за ней последовала и вся остальная колонна. В итоге на дне русла образовалась помятая и почти бесполезная куча металлолома. Выжить удалось только одному танку и двум пикапам. Все остальное безнадежно пострадало, да еще и постепенно утопало в грязи. Экипажи внутри танков получили серьезные травмы, поэтому медики тут же принялись оказывать им помощь. «Ну, дерьмо!» — выдохнул Жирный, оказавшись на берегу. Перед ним творился настоящий бардак. Те шакалы, что выжили при падении, сейчас спешно выводили на берег уцелевший танк, вытаскивали ящики с оружием раненых. Пикапы выбрались своим ходом, им повезло приземлились не на металлолом, а на заваленный мусором пляж. Шмель, закипая от бешенства, отошел вверх по склону, сел там на камень, зачем-то уставился в небо, качался туда-сюда, как ненормальный. Замечательный план по захвату бастиона трещал по швам. Они уже растеряли больше 80% живой силы, а техники и того больше». Жирный двинулся следом за ним. У него созрели важные вопросы, тянуть с которыми он не хотел. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Думаешь, ты меня остановишь?» — разобрал контролер бормотания лидера, когда подошел к нему поближе. «Да хрена. Если нужно, я приду и один! Тебе меня не остановить! Слышишь, сука? Знаю, что слышишь!» «Шеф?» – осторожно спросил Жирный. После того, как тот применил на него свои способности, а затем бросил погибать часть колонны во время спешного отхода, отношение к нему ощутимо поменялось. Теперь Жирный вовсе не был уверен в том, что хочет идти с ним до конца. Более того, мысль, что он примкнул не к тому, посещала его все чаще. Некоторые бойцы тоже выказывали свое возмущение. До встречи со шмелем жирный был простым скотобойцем в одном довольно крупном поселении первого круга. Редкие способности контролера позволяли легко и без проблем превращать в мясо любую парнокопытную скотину. Останавливал, убеждал, парализовал. Был момент, когда жир самостоятельно задушил голыми руками матерую кикимору третьего уровня, когда та устроила резню на его скотобойне. К сожалению, тогда погибло много домашнего скота. Жирного сделали козлом отпущения и обвинили в халатности. Он лишился работы, жилья, а после небольшого показательного суда морально сломанного контролера просто выставили из лагеря. Тот несколько дней скитался по степям, пока полуживой не наткнулся на группу патрульных, в числе которых был и шмель. Именно в тот период и зародилась группировка шакалов. Его подобрали, поставили на ноги, дали новую работу. Постепенно увидев в прибившемся бойце завидные перспективы, Шмель принял его в личную гвардию, дал лучшее оружие, статус, рассказал ему о своей задумке и получил полную поддержку. Шло время, появилась цитадель. Жир стал одним из главных полевых командиров. Он был жесток, коварен и привил себе славу морального урода, хотя на самом деле последнее было не так. Время шло, группировка росла, а потом он получил личное задание отловить группу ученых, у которых при себе было какое-то особое оборудование. В полуразрушенном захолусте под названием «Макеевка» Он и механик наткнулись на Линду и какого-то ушлепка, пытавшегося ее спасти. Чего? – процедил Шмель с взгляд. взглядом. Что делать дальше? Сорока не на ходу, мы ее даже вытащить не сможем, а ремонт не провести. Переставьте пробой на танк. Э, но это не просто, но думаю, справимся. Только вот... «Шеф, у нас осталось только 12 человек, все остальные погибли, либо остались в предыдущем кластере, а это равнозначно смерть». «И что?» «Да нет, нормально все». Жир начал злиться. «Может, нужно осесть здесь, закрепиться, соорудить укрепление, а затем вызвать подкрепление из цитадели, с такими силами, как у нас идти к центру бастиона? Сумасшествие!» Шмель хмыкнул. Встал и подошел к контролеру. Закрепиться! Насмешливо повторил он, осматривая толстяка. И пока мы будем ждать подкрепления, бастион накроет нас аномалиями или завалит ордами мутантов, да? Ты хоть представляешь, что те земли, через которые мы прошли, теперь непроходимы. Жир, включи мозги. «Мы тут одни! Никакое подкрепление сюда не дойдет!» Илья шмель!» — начал тот, но продолжил уже менее решительно. «Ты командир, бесспорно! Ты собирал шакалов, ты основал цитадель, провел громадную работу. Теперь шакалов боятся и уважают все, что на втором, что на первом кругах». Ты зарекомендовал себя надежным и сильным командиром. Люди пошли за тобой, даже не зная, что их ждет. Но то, что происходит с тобой сейчас, ты при отходе. Ты же своим приказом бросил ребят. Они верили тебе, шли за тобой. Нельзя так относиться к жизням парней. Сучий поступок. Но ты меня еще жить научи. Огрызнулся шмель, схватил жирного за разгрузочный жилет. «Мне насрать на людей, разве ты еще не понял? Те, кто подохли, свою роль уже отыграли. Я найду этот центр бастиона, размажу его во что бы то мне ни стало. А когда все успокоится, я свалю отсюда в реальный мир, подальше от всего этого дерьма». Кто захочет, последует за мной. Остальное меня не волнует. Кто как хочет, так и выживает. И, кстати, твоя элитная гвардия, жалкая, разодетая в качественные шмотки говно. Я уже понял, чего они стоят в реальном бою. Какой-то жалкий мародер проник в лагерь и утащил из-под твоего носа очень важную вещь. «Эх, знал бы я, что ты представляешь собой на самом деле!» Надменно процедил Жирный, даже не услышав последних слов. «У тебя совсем крыша поехала. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше я понимаю, что ты натуральный псих. Ты одержим, шеф!» «Не ори на меня, тварь!» «Зато у меня есть глобальная цель. Твоя цель испортила тебя. Человека определяют поступки. Ты сам полный отморозок!» вспылил Шмель. «Думаешь, я не видел, с каким наслаждением ты режешь людей?» «Речь сейчас о тебе. Кому ты нужен с такой безумной целью и подобным отношением к своим людям? Ты не командир!» «Ты эгоистичная, самодовольная мразь!» «О как! Но если что-то не устраивает, можете валить на все четыре стороны!» Злобно усмехнулся Шмель. «Или... Или что? Снова применишь на меня свои способности? Покажешь, какой ты черт?» Дерзко возразил контролер. «Только учти, теперь я не буду стоять молча!» Шмель впился в него звериным взглядом, сжал кулаки. Его распирало от ярости и злости, а еще весомую роль играла досада. Тактический план рассыпался на глазах, а до цели еще идти и идти. Конфликт созрел очень не вовремя. «У меня нет на это времени», — наконец ответил он, затем развернулся и отошел в сторону. «Двигаться обратно нам не вариант», — заявил Жирный, приняв решение, которое обдумывал последние несколько часов. «Мы забираем пикапы, остаемся здесь. Танк можешь оставить себе. Все равно от него толку немного». «Мы?» «Осталось двенадцать человек. Я тринадцатый. Если я скажу, они все встанут на мою сторону». «Ну?» «С катертью дорога! Только знаете, без меня вы трупы!» «А с тобой что? Расклад был другой!» Хмыкнул контролер. Хотел уже было уйти, но тут его тоже понесло. «Нас выехало из цитадели больше 150 человек. И что? Ты кого-то защитил? Да эти парни защищали тебя!» «Прав был Артем!» «Он же когда-то был твоим другом, так? Похоже, понял, какая ты тварь!» «Да заткни ты свое хлебало!» Взревел шмель, потерял над собой контроль. Его лицо побагровело, глаза выкатились из орбит. Он выхватил ствол пистолета и навел его на жирного. Тот среагировал верно. Плашмя рухнул на землю и крикнул «Орис!» Шмеля скрутила, голова закружилась, все мышцы расслабились, пистолет выпал из руки, глухо ударившись о камни. Сам он рухнул на колени, растерянно встряхнул головой. Жирный шустро бросился к нему, выхватил биту, которую всегда таскал за спиной. Да, ту самую, которой ломал кости Артему. «Пластырь!» — крикнул контролер, используя свое коронное умение — Он не собирался доводить обстановку до такого, но так уж случилось. Согласно описанию, эта редкая способность позволяла Жирному буквально выдирать сознание из физического тела, а потом вбивать его обратно. С медицинской точки зрения такое невозможно, но у Бастиона свои реалии. Когда способность применялась успешно, жертва либо погибала, либо превращалась в овощ. В случае Артема парню повезло. Он лишь отключился и потерял слух. Но дезориентированный шмель оказался крепким орешком и не зря был командиром шакалов с соответствующей подготовкой. Он резко качнулся назад и влево, крикнул «Эзащит! Кио!» Возникший из ниоткуда энергетический кокон отклонил способности жирного, отчего тот зарычал, словно раненое животное, а шмель пошел в атаку. Он ударил ботинком в колено контролера, а сам ловко откатился в сторону и применил сразу три способности подряд — пласт, толчок, хруст. Первую способность жир отклонил, вторая сбила его с ног, а третья сломала ребра. Тяжело охнув, помятый и потрепанный шакал перевалился через край, затем скатился куда-то вниз в заросли густого камыша и пропал из виду. Его идентификатор мелькнул и тоже растворился. «Объект жирный». Контролер 22 уровня. Состояние здоровья 243 из 745. Лояльность условно враждебная. Вот сука! процидил шмель, подходя к краю и потирая ушибленное плечо. Взглянув вниз, он хотел швырнуть туда гранату, но передумал. Не долетит, взорвется раньше. Черного идентификатора не было, значит, контролёр еще жив. Впрочем, там вообще ничего не наблюдалось. Вряд ли от жирного в ближайшее время можно ждать угрозу. В любом случае, Шмель не собирался сидеть и ждать этого момента. Он подобрал пистолет, немного отдохнул и спустился к реке, где шакалы уже установили пробой, заканчивая перетаскивать ценные грузы с доблестно погибшей сороки». При появлении командира они напряглись, ведь Жирный уходил к нему, а вернулся тут почему-то без него. «Закончили?» – как можно спокойнее спросил Шмель, проходя мимо них. «Танк готов! Монтаж установки почти завершен! Какие будут дальнейшие указания?» «Оставаться здесь, ждать! А мне нужны трое добровольцев!» «Сейчас? Какая будет задача?» «Мне нужен боеспособный экипаж для коробки». «И все, все, Кто желает?» Вызвалось трое бойцов, хотя сделали они это без особого энтузиазма. Уже все шакалы знали, что их лидер своим бесчестным решением бросил треть колонны умирать, даже не дав им шанса на спасение. А сколько погибло раньше, опять же из-за безразличия Шмеля, из-за его просчетов. А где жирный? Вдруг поинтересовался кто-то из бойцов. Он струсил, решил бросить нас. Уничтожение бастиона его больше не интересует. Не моргнув глазом, солгал Шмель, уверенно направляясь к группе сложных в стороне контейнеров. Внутри были драгоценные боевые экзо. Резкие слова командира явно повергли их в ступор. Никто не осмелился спросить о причинах такого неожиданного решения. «Слушай мою команду! Эти контейнеры погрузить на танк!» Пользуясь замешательством, распорядился лидер Шакалов. «Закрепите их на броне, чтобы они потерялись. Как закончите, отдыхайте. Или спите, мне все равно. Через пятнадцать минут...» «Танк должен быть готов к выезду! Это все!» «Блядь! Гиблорос! Куда ты нас завел?» Возмутился Марк, когда куст в очередной раз привел их в тупик и уперся в глухую бетонную стену. «Свой мутант все понимал, только говорить не умел». Так получилось, что бегство из опасного кластера пришлось проводить через неизвестную аномалию, которую обнаружили случайно. Все прошло удачно, на обратной стороне оказался довольно уютный подвал, судя по всему, одного из жилых многоэтажных домов. Перекусив и немного отдохнув, они привели себя в порядок, попытались понять, куда их занесло, но тщетно, карта откровенно тупила, показывая какую-то чушь. Дождавшись от системы оповещения о том, что кластер стабилизировался, они покинули подвал, отправившись блуждать по подземным катакомбам, сообщающихся с канализацией. Естественно, через пару часов таких блужданий они потерялись. «Мы окончательно заблудились», — вздохнула белка. Мара, которая обычно в подобных ситуациях не затыкалась, угрюмо молчала. Шоковое состояние у нее уже прошло, и она прекрасно понимала, что ее поведение было, мягко говоря, неправильным. Она объяснила это тем, что пребывание в мужском теле, да еще и в старом, вызывает внутренние конфликты. Короче, задвинула она толково, не поспоришь. Однако истинная причина явно крылась в другом. Ну и усталость, наверное, тоже была не на последнем месте. «Я пытаюсь понять, что все это значит, и...» Кокос вдруг осекся, затем продолжил. «И знаете, я ни хрена не пойму. Ну, понятно, что Бастион вытащил нас из подгубительного аномального воздействия, зачем-то загнал сюда и теперь не выпускает. Какой смысл?» «А он вообще есть...» фыркнул Марк, затем добавил, «С самого начала, едва я сюда попал, то понял, что все происходящее сводится к тому, что никакого смысла здесь нет. До сих пор все решения Бастиона, хотя и были нам непонятны, были сложными и запутанными, но во всем имели смысл. Еще раз повторю, мы не всегда его понимали. Вы забыли, это же высший разум». Что там хан про него говорил, кто помнит? Никто не помнил, все устали, настроения не было. Еще бы, они бродят по тестым и замкнутым катакомбам. Пропал корсара хан, вдруг его шакалы ликвидировали. Опознай они Артема, его, может быть, и не тронули бы, но какого-то мародера с глупым именем Гио... Сложно сказать... Вдруг у всех выскочило системное оповещение. «Внимание! Вам настоятельно рекомендуется отправиться на север, воспользоваться своими способностями, чтобы отыскать путь на кластер номер 76, дробь 235. Срок выполнения – 10 часов». «Ну, вот вам и ответ!» – тут же спохватился Марк. «Вам все понятно!» А чего тут неясного, почесал затылок кокос, двигаться на север, отыскать дорогу на кластер, только вот про способность я ни хрена не понял. Ага, а сроки никого не смущают, тихо спросила Мара. Что будет, когда время выйдет? Останемся тут навсегда, рассмеялся Марк, перестав нервничать. Я тут подумал, что если когда-нибудь археологи с других планет прилетят сюда, то найдут нас и будут долго ломать головы, как мы сюда попали, а главное, зачем. Не смешно, пора валить отсюда. А как найти север? Карта глючит. «Ну, на севере мха больше, веток меньше», — задумчиво произнес кокос. «Муравейники там, грибы». — Ну, конечно, тут деревьев полно, а муравейники так вообще на каждом шагу! — нахмурилась белка. — Какого сочнись, Мы в подвале! — Я думаю, нам туда! — раздался голос Маргарет. Пока остальные болтали, она задумчиво отошла в сторону и остановилась у одного из боковых ответвлений, ведущих куда-то во тьму. — А если нет? — Нам туда! «Ты что, тоже голос Бастиона услышала?» Перепугался Марк, осматривая ее. «Так только мутанты могут!» «А ну, покажи! Жабры за ушами не выросли! Или, может, ли она из задницы не...» «У себя посмотри, шутник, блин!» Дед по имени Маргарет вздохнул, потоптался немного и двинулся во тьму, вытащив откуда-то еще один фонарь. Но уже через 10 метров... Впереди вспыхнул угрожающий красный идентификатор.